Глава 12. Полет до Лондона прошел без приключений, если не считать тяжести в голове после вчерашнего вина и глубокого сожаления о несбывшихся возможностях. На станции Эрлскорт Виктория вышла, а Джо поехала дальше, на юг, в свою квартирку близ Темзе. Выйдя из метро под серое небо, она попала под моросящий дождь. Казалось, погода перепутала конец июля с середины осени. Идти было недалеко, несколько сот метров, но ноги в легких сандалиях насквозь промокли. Джонни сетывала на погоду. Та вполне соответствовала ее душевному настрою. В столь мрачном состоянии она поднялась на третий этаж и принялась шарить в сумке, ища ключи. Но не успела она открыть свою дверь, как за спиной открылась соседняя. На пороге стоял улыбающийся Кевин а из-за плеча выглядывал его партнер Джастин, который тоже улыбался. «Привет, Джо! Или тебе привычнее слышать бонас Впервые за весь вечер она улыбнулась. Опустив чемодан, Джо тепло поздоровалась с соседями, обняв каждого. бонас Кевина и джастина как поживаете?» «Не дурно, только мало скучновато. Может, зайдешь на чашку чая и расскажешь нам о романтическом Риме?» «С удовольствием. Только вещи занесу». Джо открыла дверь, подняла с коврика кучу рекламных листовок, среди которых было всего два настоящих письма. Затем вкатила чемодан. Квартира встретила ее духотой и спертом воздухом. Джо открыла окна, вынула из чемодана чайное полотенце, подарок соседям, и пошла к ним. ходи входи». В неизменно чистой квартире ребят соблазнительно пахло чем-то печеным. Джо ощутила знакомое угрызение совести. Ее жилище, наоборот, пребывало в беспорядке. Из кухни вышел Кевин. «Джастин печет брауни. Так что ты появилась вовремя, располагайся и подробно рассказывай нам о своих приключениях». Целый час Джо просидела у них, рассказывая о Риме и конференции. О многом она умолчала, зная, что Кевин сплетник, каких в Лондоне еще поискать, но умалчивать о помолвке Кристиана она не стала. Как и следовало ожидать, новость ошеломила соседей. Затем они дружно встали на сторону Джо. «Это показывает, что парень не дружит с головой», заявил Кевин, крепко сжимая Джо руку. «Сначала он срывается с места, бросив самую удивительную во всем Лондоне девчонку». Джо улыбнулась. Кевин многое понимал по-своему. «А потом связывает себя узами с малознакомой особой, да еще и американкой», добавил он, печально качая головой. «Чем плохи американки?» «Начнем с того, что до их континента целых три тысячи миль». «Может, решил туда перебраться?» «Не знаю и знать не хочу. Меня это больше не касается». Поймав взгляд Кевина, Джо поспешило добавить. «Кевин, я серьезно. Кристиан остался в прошлом». «Верю тебе. И очень рад за тебя, дорогая. Мы с Джастином постоянно переживали. С тех пор, как этот конченый идиот...» Смазливая внешность мозгов не прибавляет. «Хлопнул дверью и свалил. Правда, Джастин?» И, как обычно, не дожидаясь ответа своего молчаливого партнера... Кевин заговорил дальше. Джо успела заметить, как Джастин ему подмигнул. «Лучше расскажи нам о новостях на твоем романтическом фронте. Тебе наверняка встретилась толпа обаятельных римлян в тогах, на колесницах и все такое». Джо вдруг вспомнила холеи в каменных плитах Апиевой дороге оставленные бесчисленными колесницами. Это потянуло за собой другое воспоминание. Перед глазами всплыл образ высокого обаятельного карада и его любвеобильной собаки. Картина была настолько яркой, что, казалось, оба находятся рядом. Разумеется, недремлющее подсознание сообщило, что их от Лондона отделяет больше тысячи миль. Кевин, чутко реагирующий на перемену настроения, моментально считал это по ее лицу. «Только не говори, что потеряла его». «Кого потеряла?» «Это у тебя на лице написано». Кевин был склонен к театральным эффектам. «Вот ты стоишь возле фонтана Треви, глядя в воду». «На тебя падает тень, и римский Адонис слегка касается твоей руки». «Кевин, Адонис был греческим богом». «Не суть важно Ты поворачиваешься к нему, и вот она, любовь с первого взгляда. Стоило один раз заглянуть в его глубокие карие глаза, и твое сердце навсегда пленено им». Он хлебнул чая. Но потом все полетело вверх тормашками, грустно. Джо засмеялась полным ртом и чуть не подавилась Брауни. «Ты почти угадал. Я действительно ходила к фонтану Треви с очень обаятельным мужчиной. Но он мой будущий родственник, брат будущего мужа моей сестры. И глаза у него синие». «Экзотично, синие глаза римлянин. Расскажи нам о своем будущем родственнике». «По-моему, тебе есть о чем рассказать». Кевин вытягивал из Джо все новые подробности о Карадо, пока, наконец, она не рассказала о его специфическом отношении к любви. «Представляешь, что тебе пришлось пережить, бедняжка, ты сгораешь от любви к нему, а он хладнокровно сообщает, что хочет лишь позабавиться с тобой в постели». Ничего такого он не говорил. Не было ни одного намека на желание уложить меня в постель. И кто сказал, что я сгораю от любви? Кто, кроме героинь Джейн Остин, вообще сгорает от любви? «Все мы, дорогая, все». Подкрепляя свои слова, Кевин наклонился и чмокнул Джастина в щеку вот тебе и не понимаю, как он мог тебе сказать, что не верит в любовь?» «И не кому-нибудь, а тебе!» Так и сказал. Он ученый и не верит в подобные эмоциональные штучки. Я тоже не чужда науке и считаю, что в его словах есть здравый смысл. «Девочка моя дорогая, ну ты юмористка!» К Джо Кевин громко расхохотался. «Что-то смешного?» «Любовь, конечно же, существует!» «И кому, как ни тебе этого не знать? У тебя же на личке написано, что ты втрескала своего римлянина». «Я что?» — Джо шаломили слова Кевина. «Откуда у тебя такая мысль?» «Это не моя мысль, принцесса, а твоя. Все ясно, как божий день. Достаточно послушать, как ты о нем говоришь, как блестят твои голубые глазки. Любой тебе скажет, а не только я. Стало быть, ты в него влюбилась». Не давая Джо возразить, Кевин задал ей новый вопрос. «А что ты намерена делать в сложившейся ситуации?» «Не намеренно, а что могу. Помимо всего прочего, он в Риме, а я здесь. И потом я уже говорила, мое действие ничего не значит. Не верит он в любовь и все, связанное с ней». «Что ты сказал?» «Он и сказал. безбеняков лицо». «Постой. Когда ты в последний раз его видела «В четверг вечером, 10.42». Поймав удивленный взгляд Кевина, Джо пояснила. «В холле отеля были электронные часы. Пока ждала лифт, я посмотрела время, вот и все». «Так-так, а какие слова он сказал тебе напоследок?» «Вот его точные слова. Мне очень приятно находиться рядом с тобой, очень». Блестящая память была тут ни при чем. Джо постоянно крутил эти слова в мозгу, с тех пор, как услышала впервые. «Чего ж тогда ты хочешь? Вы оба согласились, что любви не существует. Едва ли после этого он вдруг явится и признается тебе вечной любви? Лучше не придумаешь». «Назови мне пьесу Шекспира, в которой есть эти слова. Или саннет, или стихотворение» кого-нибудь из великих поэтов-романтиков. Или даже черта его Валентинки. Его слова не более, чем констатация факта между двумя друзьями. Тут Джо вспомнила, что в последний раз навещала туалет еще в Риме, и это заставило ее встать. Все было так, как я рассказала. Спасибо, Кевин. Спасибо, Джастин. Чай был мне очень необходим, а Брауни пальчики оближешь. Мне очень приятно находиться рядом с вами. Очень. Понимаете? «Друг говорит другу». Джо подхватила сумку и только сейчас вспомнила о чайном полотенце. «Небольшой римский сувенир. Как видите, я вас там не забывала. Думаю, вам понравятся эти римские боги». «Они бледнеют в сравнении с тобой, принцесса». В воскресенье Джо потратила на стирку и составление подробного отчета о конференции, прекрасно зная, что Рональд его ждет. А Карада она изо всех сил старалась не думать. Джо сходила в супермаркет и заполнила пустующий холодильник. Затем позвонила родителям и пообещала приехать в следующие выходные. Если день выдастся погожим, они с матерью вновь проедутся верхом. Но пока небо оставалось затянутым облаками, вполне отражая подавленное состояние Джо. В понедельник она отправилась на работу, радаясь, что обилие дел вытеснит из головы другие мысли. Она не ошиблась. Работа скопилась более чем достаточно Помимо ее собственных дел, милиса передала ей изрядную часть работы Рональда. В результате Джоза засиделась в кабинете до восьми вечера, медленно пробираясь через море бумаг и электронных сообщений. Чувствуя наваливающуюся усталость, она решила закончить на сегодня. В этот момент ей прилетело сообщение, которое мигом изменило ее настроение. «Привет, Джо. Хочу еще раз извиниться за то, что не смог прийти в пятницу. Причину долго объяснять». Надеюсь, ты благополучно вернулась домой и полна приятных воспоминаний о Риме. Дейзи постоянно встает на задние лапы и принюхивается. По-моему, она ищет тебя. Мы оба по тебе скучаем. к Мы оба по тебе скучаем. От этих пяти слов Джо пронизал трепет. В эмоциональном порыве она схватила мобильник и пролистала сделанные фотографии, пока не нашла десятисекундное видео черно-белой бабочки, заснятой в его саду. Джо смотрел на порхающую бабочку, затем на экране появилось его изумленное лицо. Послышали слова «Она полетела задом. Таких бабочек я еще не видел». Запись окончилась. Лицо Карада замерло на экране. Но все портила стрелка «Плей» посередине, закрывающая основную часть лица. Оставались лишь уши, волосы и подбородок. Джо снова включила запись, а потом еще и еще, не желая себе признаваться, что смотрит вовсе не на бабочку, Только потом она догадалась. Чтобы стрелка не мешала, нужно поставить видео на паузу раньше, чем оно закончится. И все равно она предпочла бы его обычное выражение лица, а неудивленный взгляд при виде бабочки, летающей задом. Потом Джо убрала мобильник в сумку, выключила компьютер и отправилась домой. На улице потеплело. Джо с удовлетворением заметила, что тротуары высохли. Наконец-то погода решила измениться в лучшую сторону. Джо едва помнила, как дошла до метро. Сама поездка тоже проходила на автопилоте. Только, выйдя на своей станции, Джо почувствовала, что сильно проголодалась. Она не прерывалась на ланч, и теперь желудок отчаянно требовал пищи. Дома она достала из холодильника замороженную пиццу и поставила в микроволновку. Конечно, эта пицца не шла ни в какое сравнение с римской. Но за неимением другого. И снова, повинуясь импульсу, она открыла бутылку красного вина и налила большой бокал. «Значит, Карада по ней скучал». Подсознание тут же уточнило. Он сказал, что скучает по ней, а это могло быть обыкновенной вежливостью. «И все-таки он нашел время и написал мне», думала Джо, подтягивая вино. «Значит, он думал о ней». «А это уже хороший знак». Пока пицца разогревалась, Джо написал ответ. «Привет, Карада. Рада весточки от тебя. Пожалуйста, обними Дейзи за меня. Жаль, что мы не увиделись в пятницу». Значит, у меня будет повод угостить тебя пиццей. Я провела в Риме замечательные дни и во многом благодаря тебе. Я тоже по вам скучаю, Джо». Она задумалась, стоит ли поставить сердечко перед своим именем, но решила воздержаться. Значок был символом любви, а Карада с предельной ясностью высказался на этот счет. Вздохнув, Джо отправила сообщение.